Глава 11. Сигналы, остающиеся без ответа. Через 8 дней после битвы при Тазосе Сефанта переплыла залив контессы, обыскав все бухточки турецких берегов, начиная с Кавали до Арфаны. Затем направилась от мыса Депрана до мыса Алиури, при входе в заливы Монте-Санта и Кассандра. Наконец, 15 апреля Она стала терять из виду вершину Афинской горы, возвышающейся почти на две тысячи метров над уровнем моря. Ни одно подозрительное судно не было замечено в течение всего плавания корвета. Несколько раз появлялись турецкие эскадры, но Сефанта, плавая под корфиотским флагом, не считала нужным начинать сношение с этими кораблями которые ее капитан скорее встретил бы пушечными выстрелами, чем приветствием. При этих-то обстоятельствах 26 апреля Генрих Дельбаре узнал о весьма важном событии. Соединенные державы постановили, что всякое подкрепление, которое морем захочет пробраться до Ибрагима, будет перехвачено. Кроме того, Россия официально объявила войну султану положение Греции таким образом улучшилось, и если ей приходилось еще несколько терпеть, то в конце концов все направлялось к утверждению ее независимости. 30 апреля корвет углубился до крайних пределов салунского залива, составлявшего крайнюю точку, до которой должна была идти сифанта. Она еще имела тут возможность погоняться за несколькими шебеками, шнявами и палакрами, которые уходили от нее, кидаясь к берегу. Если их экипаж и не погибал до последнего человека, то все-таки большинство этих судов было сделано непригодными для употребления. Сифанта направилась на юго-восток, чтобы иметь возможность хорошенько осмотреть берега Салонского залива. Но об этом, вероятно, уже знали, так как ни один пират не показался в течение всего плавания. Между тем, на палубе корвета произошло нечто весьма оригинальное, даже необъяснимое. 10 мая, около 7 часов вечера, входя на площадку, занимавшую корму сифанты, Генрих Дельбаре нашел на столе письмо, на котором был написан следующий адрес. «Капитану Генриху Дальбаре, командиру корвета Сифанта в море». Генриху Дальбаре показался знакомым этот почерк. И на самом деле он походил на почерк того письма, которое он получил в Хиосе, и которое его извещало о свободном месте в экипаже корвета. Вот что содержало это письмо, так странно попавшее сюда и не имевшее никакого почтового штемпеля. Если командир Дельбаре пожелает продолжить свою экспедицию по направлению через Архипелаг, стараясь быть вблизи острова Скарпанта в первой неделе сентября, то он сделает это для блага всех и исполнит то, что на него было возложено. Письмо было без подписи и без числа. Если бы он сличил это письмо с письмом, полученным в Фиосе, то убедился бы, что оба писаны одной рукой. Как это объяснить? Первое письмо было прислано по почте, но это письмо, по всей вероятности, было положено на стол лицом, находящимся на корвете. Затем, вероятно, это лицо его держало бы при себе с самого начала экспедиции, или письмо было отдано на корвет во время последней стоянки Сифанты. Но час тому назад... Когда командир входил на площадку, этого письма еще там не было. Следовательно, оно было положено незадолго до его прихода. Генрих Дельбаре позвонил, появился рулевой. Кто приходил сюда в то время, когда я находился на палубе? – спросил Дельбаре. Никто, командир, – ответил матрос. Никто? Но кто-нибудь мог ведь войти, вовсе незамеченным тобой? Нет так как я находился все время при этой двери. — Хорошо. Рулевой удалился, приложив руку к козырьку. — Мне кажется совершенно невозможным, — говорил себе Генрих Дельбара, что кто-нибудь мог пробраться через дверь совершенно незаметным образом. Но, может быть, кто-нибудь мог проскользнуть до задней галереи и войти через одно из окон площадки. Генрих Дельбаре пошел осмотреть окна. Они все были заперты снаружи. Таким образом было очевидно, что никто не мог попасть извне и пролезть через эти окна. Это все вместе взятое не могло, однако, беспокоить Генриха Дельбаре. Оно возбуждало только его любопытство. Пораздумав, он решил никому ничего не говорить о случившемся, даже капитану Тодрасу. «Да к чему?» Это бы послужило. Его таинственный корреспондент, кто бы он ни был, не открылся бы ни в коем случае. «Конечно», — говорил себе командир, «тот, кто мне писал в первый раз в Фиос, не обманул меня, утверждая, что в экипаже Сефанта имеется свободное место. Зачем же он будет меня обманывать во второй раз, приглашая меня направиться к острову Скарпанта? Если он это пишет, то это может быть, только в интересах миссии, которая мне поручена. Да, я изменю план моей экспедиции и буду в условленное время там, где мне велели быть». Генрих Дельбарет тщательно сложил письмо, которое ему давало новые поручения. Затем, взяв в руки карту, начал изучать новый план похода, который должен был занять следующие четыре месяца до конца августа. Остров Скарпанта лежит на юго-востоке, на другом конце архипелага, то есть на столье по прямой линии. Время позволяло корвету посетить берега морей, где пираты находили себе убежище, как и всю группу циклад, рассеянную от входа в Эллинский залив до острова Крита. В целом, эта необходимость находиться в виду Скарпанта в назначенное время мало изменяла маршрут, уже установленный командиром Дельбаре. То, что он решил сделать, он сделал бы, ничего не изменяя в своей программе. 20 мая Сифанта приближалась к острову Скиросу, обозрев маленькие острова Пелерис, Пепери, Саракина и Скантксура на севере Негропонта. Скирос — один из самых значительных девяти островов, образующих ту группу, которую древность может быть переименовала бы в царство девяти мус. В его гавани Святого Георгия корвет мог запасаться провиантом в виде рябчиков, овец, ржи и ячменя и снабдить себя таким превосходным вином, которое составляет одно из богатств края. Этот остров, замешанный в полумифические события Троянской войны, украшенный именами Ликомеда, Ахила и Улиса. Вскоре стал возрождаться во времена нового греческого королевства, так как берега Скироса значительно изрезаны бухтами и бухточками, где пираты могут свободно найти себе пристанище. То Генрих Дельбаре их тщательно обыскал. Между тем, как корвет стоял на якоре в нескольких кабельтовых от берега, его шлюпки заходили во все углы и исследовали все уголки. Но эти поиски не дали никаких результатов. Единственное, что мог узнать Генрих Дельбаре от властей острова, было следующее. Месяц тому назад в этих краях было разграблено и уничтожено несколько коммерческих судов кораблем, плавающим под знаменем пиратов. Этот поступок снова приписывался пресловутому Сократифу. Но никто не мог сказать, На чем было основано это мнение? Столько было неизвестного в существовании этой личности. Корвет покинул Скирос спустя пять или шесть дней. К концу мая он приближался к берегам большого острова Эвбея, называемого также Негропонтом, пристани, которого он с вниманием осмотрел на протяжении более чем 40 лье. Известно, что этот остров был один из первых, которые восстали в начале войны в 1821 году. Но турки, которые заперлись в цитадели Неграпонта, чрезвычайно стойко сопротивлялись там в то же самое время, как они окапывались в цитадели Каристаса. Затем, подкрепленные войсками Юзуф-Паши, они рассеялись по всему острову и предались своим обычным зверствам, до того времени — пока грек Диамантис не остановил их в сентябре 1823 года. Напав на них совершенно неожиданно, он побил многих из них и заставил беглецов пройти через ущелье, чтобы удалиться в Фессалию. Но, в конце концов, перевес остался на стороне турок, которые были многочисленнее. После тщетной попытки полковника Фабве и эскадронного командира Риньо де Сент-Жан-Анжели в 1826 году они окончательно утвердились на всем острове, где находились еще в то время, когда Сифанта проходила в виду берегов Негропонта. Со своего корвета Генрих Дельбаре мог снова увидеть этот театр кровавой борьбы, в которой он лично принимал участие. Там не сражались больше, и после признания нового королевства остров Эвбея с его шестьюдесятью тысячами жителей образовал одну из провинций Греции. Почти под турецкими пушками корвет продолжал свою экспедицию и уничтожил еще около двадцати кораблей пиратов, которые доходили до группы циклад. Больше половины июня Сифанта проплавало в этих краях, В последних днях месяца она находилась вблизи Андреса, первого острова Циклад, лежащего в конце Эвбеи, жители которого восстали против турецкого владычества в одно время с обитателями Исары. Капитан Дельбаре, считая нужным переменить свое направление, чтобы приблизиться к берегам Пилопонесса, прямо направился на юго-запад. 2 июля он ознакомился с островом Цеа, Древним Кеос или Кос, над которым возвышается высокая гора Ильи. Сифанта несколько дней простояла в гавани Цеи, где Генрих дель Борре и его офицеры встретились со многими из тех отважных цеитов, которые были их сотоварищами по оружию в продолжении первых лет войны. Корвету была оказана самая дружеская встреча, но так как ни одному пирату не пришло бы в голову искать убежище в бухтах острова, то Сифанта снялась 5 июля с якоря и поплыла дальше, огибая мыс колон на юго-восточном конце Аттики. В продолжении конца недели плавание было замедлено ветром при входе в Агинский залив, который так глубоко разрезает греческую страну до Коринфского перешейка. Нужно было следить с большим вниманием за ходом корвета. Сефанте стоило бы много труда защищаться, если бы несколько сотен лодок на нее напали и принудили к битве. Экипаж весь был наготове, чтобы отбить всякую атаку. В самом деле показывалось несколько лодок, расположение которых было довольно сомнительное. Но они не посмели на что-нибудь отважиться, опасаясь пушек и мушкетов корвета. 10 июля ветер начал дуть с севера, обстоятельство, чрезвычайно благоприятное для Сифанты, которое, пройдя в виду города Дамала, поспешно обогнул мыс Скили, которым оканчивается Невелийский залив. 11 она показалась у Гидры и через один день у Специи. Совершенно бесполезно указывать на то участие, которые принимали жители этих двух островов в войне за независимость. Первоначально они и их соседи, и псориоты имели более чем 300 коммерческих кораблей, которые они потом переделали в военные и направили против турецкого флота. Здесь на этих островах была колыбель Кондориотиса, там базиса. Миаулиуса и многих других греков высокого происхождения, которые сперва деньгами, а потом жизнью заплатили долг своей родине. Отсюда вышли те странные моряки, взрывавшие корабли и наводившие ужас на турок. Кроме того, несмотря на внутренние раздоры, эти два острова все-таки никогда не были попираемы ногой притеснителей. В тот момент, Когда их посетил Генрих Дельбаре, борьба закончилась, и скоро должно было настать время, когда оба названных острова соединятся вместе, составляя две части Каринского и Арголитского округов. 20 июля Корвет стал на якоре в гавани острова Сиры, родины верного Евмея, так поэтично воспетого Гомером. В эту эпоху он еще служил убежищем для тех, кого турки согнали с континента. Остров Сира, архиепископ которого всегда находился под покровительством Франции, предложил свои услуги Генриху дель Барре. Ни в одной гавани своей страны молодой командир не встретил столь радушного и сердечного приема, как здесь. Но одно обстоятельство мешало радости быть полной то, что он не прибыл тремя днями раньше. В самом деле, из разговора с французским консулом он узнал, что 60 часов тому назад покинул гавань Соколеф, носивший имя Користы и шедший под греческим флагом. Из этого следовало, что Користа, убегая с острова Тазаса во время сражения корвета с пиратами, направилась на юг Архипелага. «Но, может быть, известно, куда она пошла?» — с живостью спросил Генрих Дельбаре. «Из того, что я слышал», — отвечал консул, «мне кажется, она должна была направиться на юго-восток. Может быть, даже к одной из гаваней Крита». «Вы никаких сношений не имели с ее капитаном?» — спросил Генрих Дельбара. «Никаких». «И вы не знаете, не назывался ли этот капитан Николай Старкосом?» «Не знаю». И ничто не давало повода подозревать, что этот Секалев принадлежит числу судов тех пиратов, которые разоряют эту часть архипелага». «Ничего. Но если это так, — отвечал консул, — то нет ничего удивительного, что Секалев направился к Криту. Некоторые гавани острова всегда открыты для этих разбойников». Эта новость заставила сильно волноваться командира Сифанты. Как и все, что прямо или косвенно относилось к исчезновению Хаджины Элизунда. Но если Соколов направился на юг, то, может быть, корвет, который должен был следовать по этому же направлению, будет еще иметь возможность его настигнуть. Генрих Дельбаре, который так страстно желал встретиться с Николой Старкосом, покинул Сиру вечером 21 июля. В течение 15 дней командир Дельбаре столь же настойчиво искал как Соколов, так и пиратов. По его мнению, Користа заслужила, чтобы с ней поступили так же, как и с ними. Между тем, несмотря на все свои поиски, Корвет не мог найти следов Соколева. В Наксос, все гавани которого были обысканы, Користа не заходила. Точно такие же результаты были достигнуты Корветом среди всех тех маленьких островков, которые окружают этот остров. Морских разбойников здесь не встречали. И это среди богатых циклад, куда их должны были привлечь благоприятные условия для грабежа. То же самое было в Паросе, который отделяется от Наскоса простым каналом длиной в 7 миль. Гавани Парки, Санта-Мария, Агулы и Рика не удостоились посещения Николы Старкоса. Без сомнения, Соколаев, как говорил сирийский консул, направился к одной из гаваней берегов Крита. 9 августа Сифанта бросила якорь в гавани острова Мило, который вулканические извержения превратили в бедный из богатого, каким он был до середины XVIII столетия. Теперь он совсем отравлен злокачественными испарениями земли, вследствие чего его население все больше и больше уменьшается. Там поиски тоже были тщетны. Не только користа не появлялась, но и не было случая преследовать одного из тех пиратов, которые обычно наводняли моря циклад. Теперь вопрос был в том, не обратятся ли они в бегство при прибытии Сифанты. Корвет причинил много зла северным пиратам, так что их южные собратья старались, по-видимому, не встречаться с этим опасным неприятелем. Но, в конце концов, вследствие той или другой причины, эти края никогда не были так безопасны, как в это время. Казалось, что коммерческие суда могли теперь плавать совершенно невооруженными и в совершенной безопасности. Некоторые из Шебек, Геняв, Тартан, Филук или Каравел, встреченных на пути, подвергались расспросам. Но из ответов их хозяев или капитанов, командир Дельбарен не мог извлечь ничего того, что ему было нужно. Между тем, наступило уже 14 августа. Оставалось всего две недели, чтобы достичь острова Скарпанта. Выйдя из группы Циклад, Сефанте теперь нужно было направиться прямо на юг. Море, закрытое островом Крит, и горные вершины острова, окутанные вечными снегами, показались над горизонтом. По этому направлению решил плыть командир Дальбаре. Появившись в виду Крита, ему оставалось только повернуть на восток, чтобы добраться до Скарпанта. Между тем, покинув Мило, Сифанта направилась еще на юго-восток до острова Санторина и обыскала все бухточки его черноватых берегов. Это чрезвычайно опасные края где каждую минуту может подняться новый риф под влиянием вулканических извержений. Затем, приняв за приметный знак древнюю гору Иду, современную Псиланти, возвышающуюся на 7 тысяч футов над Критом, корвет поплыл прямо вверх при свежем северо-западном ветерке, позволившем ему идти на всех парусах. 15 августа вершины этого самого большого острова-архипелага Оттенили на ясном горизонте свои живописные контуры, начиная с мыса Спада до мыса сан -Вареса. «Вы, может быть, желаете?» — спросил капитан Тодрос, обращаясь к командиру. «Стать на якоре в одной из сгаваней острова». «Крит всегда находился в руках турок», — отвечал Генрих дельбара «И я думаю, нам там нечего делать». По известиям, которые мне были переданы в Сирии, солдаты Мустафы, овладев Ритима, стали хозяевами во всей стране, несмотря на доблесть Сфакиотов. Эти Сфакиоты отважные горцы, отвечал Тодрос, которые с самого начала войны заслужили себе репутацию храбрецов. Да, храбрости и алчности Тодрос, отвечал Генрих Дельбаре. Всего два месяца тому назад они держали судьбу Крита в своих руках. Мустафа и его солдаты, на которых они неожиданно напали, почти были истреблены. Но по приказанию Паши солдаты побросали все свои драгоценности и оружие. И между тем, как сфокиоты стали собирать эти предметы, турки могли ускользнуть. «Это очень грустно. Но ведь, в конце концов, жители Крита...» «Нечистокровные греки!» Не нужно удивляться этим словам шкипера Сифанты, который был греческого происхождения. Не только в его глазах критские жители не считались греками, но и при окончательном образовании нового королевства они не были признаны таковыми. Так же, как Самос, Крит остался под владычеством турок. Или, по крайней мере, до 1832 года когда султан должен был уступить свои права Мехмету Али. Кроме того, при тогдашнем положении вещей командиру Дельбаре не было никакой пользы войти в сношение с гаванями Крита. Канди стала первым арсеналом египтян, и отсюда Паша направил на Грецию своих диких солдат. Что же касается Канеи, то ее население, подстрекаемое турецкими властями, могло чрезвычайно худо принять сифанту, плывшую под корфиотским флагом. Наконец, ни в Гира-Папри, ни в Суде, ни в Кисалиосе Генрих дель -баре не получил никаких сведений, которые бы ему позволили увенчать свой поход каким-нибудь важным сражением. — Нет, — говорил он капитану Тодросу, — мне кажется совершенно бесполезным осматривать северные берега. Но мы можем обойти остров на северо-западе, обогнуть мыс спада и поплавать один или два дня в виду гробузы. Это, очевидно, было самое правильное решение. В пресловутых водах гробузы Сифанта, может быть, найдет возможность столкнуться с пиратами. Кроме того, если Соколеф, как можно было предполагать, направился к Риту, то было весьма возможным, что он стал на якорь в гробузе. Следовательно, Одной причиной больше, чтобы командир Дельбаре предпринял осмотр этой гавани. В это время Грабуза представляла из себя еще гнездо пиратов. Почти семь месяцев тому назад нужны были не более, не менее, как англо-французский флот и регулярные войска под начальством Маврокордата, чтобы справиться с этим гнездом преступников. Удивительнее всего то обстоятельство, что критские власти — отказывались выдать 12 пиратов, потребованных командиром английской эскадры, который должен был открыть огонь по цитадели и сжечь несколько кораблей, чтобы получить удовлетворение. Вследствие этого весьма естественно предполагать, что после отплытия соединённой эскадры пираты, по всей вероятности, должны были удалиться в гробузу, так как они там нашли себе столь неожиданных союзников. Генрих Дельбаре решил направиться к Скарпанта, следуя по южному берегу Крита и стараясь проплыть мимо Грабузы. Он отдал свои приказания, и капитан Тодрас поспешил привести их в исполнение. В этом приятном климате декабрь — начало зимы, а январь — конец. Счастливый этот остров Крит — родина короля Миноса и инженера Дедала. Не отсюда ли вышел Гиппократ, обучавший Грецию врачебному искусству? Сифанта плыла по ветру, стараясь обогнуть мыс спада, выдающийся у того конца земли, который находится между Конейской и Кизамосской бухтами. Мыс был обогнут вечером. В течение ночи, одной из светлых ночей Востока, Корвет обошел остров. Повернув Оверштаг, он имел возможность снова поплыть по направлению к югу, и к утру он пробегал мимо входа в Грабузу. В течение шести дней командир Дельбаре не переставал наблюдать за западным берегом острова. Множество кораблей выходило из гаваней. Сифанта расспрашивала их и не имела повода сомневаться в их ответах. На вопросы, заданные им касательно пиратов, которым Грабуза могла дать убежище, Они отвечали чрезвычайно осторожно. Видно было, что они боялись себя компрометировать. Генрих Дальбаре не мог даже знать, наверное, находится ли Соколов Користа в Гаване или нет. Корвет увеличил тогда поле своих наблюдений. Он посетил места, находящиеся между грабузой и мысом Крио. Затем, 22 августа, при свежем ветерке, он обогнул мыс и стал плыть вдоль берегов Либийского моря, которые менее выстрадали и менее изрезаны бухтами и расселенными, чем берега Критского моря. На горизонте севера разворачивалась цепь гор Асправуна, над которым возвышается на востоке поэтическая гора Иды со снегами, вечно сопротивляющимися солнцу архипелага. Несколько раз, не останавливаясь ни в одной из маленьких гаваней этих берегов, корвет становился на якорь в полумиле от Румелии, Анополи и Сфакии. Но часовые сифанты не могли ни разу уведомить о каком-нибудь судне пиратов. 27 августа сифанта, проплыв мимо большой бухты Миссара, обогнула мыс Матала, южную точку Крита, ширина которого — В этом месте не превышает десяти или одиннадцати лье. Казалось, что розыски в этой местности не принесли бы ни малейшей пользы. Мало судов пересекает Либийское море в этой широте. Они направляются или более на север, через архипелаг, или более на юг, приближаясь к египетским берегам. Здесь замечались лишь рыбачьи лодочки, стоявшие на якоре около самой скалы и время от времени длинные барки, наполненные морскими улитками, которые в большом числе рассылаются на все острова. Итак, если Корвет ничего не встретил в этой части поморья, оканчивающегося мысом матла, где многочисленные островки могут укрыть столько маленьких судов, то нечего было искать у другой части южных берегов. Вследствие этого Генрих Дельбаре решил прямо направиться в Скарпанта. хотя он таким образом явился бы ранее назначенного времени. Было шесть часов. Командир, шкипер и несколько офицеров находились на юте, обозревая мыс Матала. В эту минуту раздался голос одного из часовых. «Судно впереди!» Сейчас были направлены трубы в указанную точку на несколько миль впереди корвета. «В самом деле...» — сказал командир Дельбара. Вот судно, которое плывет вдоль берега. — И которое должно хорошо его знать, так как оно так близко плывет около берегов, — отвечал капитан Тодрос. Выкинуло оно свой флаг. — Нет! — отвечал один из офицеров. — Спросите у часовых, нельзя ли узнать, какой нации это судно. Это приказание было исполнено, и несколько минут спустя был получен ответ, что ни на носу, ни на мачте флага не видно. Между тем было еще довольно светло, чтобы познакомиться с этим судном. То был брик, грот мачта которого сильно наклонялась назад. Чрезвычайно длинный, очень хорошо отделанный, чересчур ошвартованный, он должен был идти с хорошей скоростью при всяком ветре. Но был ли он вооружен? имел ли он артиллерию на палубе или нет. Этого лучшие трубы не могли указать. Расстояние в четыре мили, по крайней мере, отделяло Брик от корвета. Кроме того, начинался вечер, так как солнце уже скрылось за вершинами Асправуна. «Странное судно», — сказал капитан Тодрас. «Можно подумать, что оно старается пройти между островом Платана и берегом», — прибавил один из офицеров. — Да, точно корабль, который жалеет о том, что его увидали, — отвечал шкипер, — и который желает спрятаться. Генрих Дельбаре не отвечал. Но, очевидно, он разделял мнение своих офицеров. Движение Брига в эту минуту возбудило подозрения командира. — Капитан Тодрас, сказал он, наконец, — нам нужно стараться не потерять из виду это судно в течение ночи. «Мы будем так двигаться, чтобы остаться вблизи его до утра. Но для того, чтобы оно не видело нас, велите потушить огни на корвете». Шкипер отдал эти приказания. И все продолжали следить за бригом, насколько это было возможно. С наступлением ночи он совершенно пропал, и ни один огонек не выдавал места его нахождения. На другой день, с восходом солнца, Генрих дель -Баре находился на носу Фанты, ожидая исчезновения тумана с поверхности моря. Около семи часов туман рассеялся, и все трубы были направлены на восток. Брик находился вблизи мыса аликопорифа около шести миль впереди корвета. Он весьма заметно обогнал его в течение ночи и продолжал нести клевера Марселе и Брамселе. «Это уже...» — Не похоже на корабль, старающийся скрыться, — проговорил шкипер. — Все равно, — отвечал командир, — постараемся взглянуть на него вблизи. — Капитан Тодрас, держите-ка к Бригу. Тотчас же паруса были ослаблены, и корвет заметно увеличил свою скорость. Но Бриг без сомнения желал удержать свое расстояние, так как он сделал то же, что и корвет со своими «Брамселем» и «Контрбизанью». Больше ничего. Из этого становилось очевидным, что если он не хотел приблизиться к Сефанте, то и не хотел ее оставить позади себя. Он держался берега, насколько это было возможно. Около девяти часов утра корвет, или потому что ему более благоприятствовал ветер, или потому что незнакомое судно дало ему зайти вперед, обогнал его на 4 мили. Теперь можно было его осмотреть гораздо свободнее. Судно было вооружено двадцатью коронадами. «Выкиньте флаг!» — приказал Генрих дельбора. Флаг был выкинут при пушечном выстреле. Это обозначало, что желали знать национальность судна. Но на этот сигнал ответа не последовало. Брик не переменил ни скорости, ни направления и только немного отдалился, чтобы обогнуть Кератонскую бухту. «Не очень-то вежлив этот весельчак», — сказали матросы. «Но, может быть, разумен», — прибавил один старый моряк. «Его наклоненная мачта придает ему вид человека, который надвинул шапку на уши и не хочет ею пользоваться, чтобы раскланиваться с людьми». Второй выстрел раздался и опять бесполезно. Брик не лег в дрейф и продолжал спокойно свой путь, не обращая внимания на выстрелы корвета. Это было настоящее состязание в быстроте двух судов. Сифанта пошла на всех парусах, но и Брик увеличил свою скорость. — У него, очевидно, дьявольский ход! — вскричал старый моряк. На корвете стали волноваться все, не только экипаж, но и офицеры, и более всех нетерпеливый Тодрос. На носу фанты стояла пушка, из которой можно было выстрелить ядром в 30 фунтов на расстоянии почти двух миль. Командир Дельбаре, хладнокровный, по крайней мере внешне, отдал приказание. Раздался выстрел. Но ядро... Рикошетом упало на двадцать сажень от Брига, который удовольствовался только тем, что стал оснащать свои высокие бинеты и увеличил расстояние, отделявшее его от корвета. Не нужно ли было отказаться от желания его нагнать, открыв по нему огонь? Но это было унизительно для такого судна, как Сифанта. Тем временем настала ночь и корвет находился тогда вблизи мыса Пелистера. Ветер довольно заметно свежел, так что нужно было натянуть более подходящие паруса. Командир предполагал, что поутру он не увидит более не только самого корабля, но и верхушки его мачт. Однако же он ошибся. При восходе солнца Брик находился там же и на том же расстоянии. «Он нас мог бы на буксир взять!» говорили на палубе корвета. В эту минуту Брик, направившись в канал Куфанизи между островом этого имени и сушей, обошел выдававшийся конец Кокеолите, чтобы подняться к восточной части Крита. Не хотел ли он искать убежище в одной из гаваней или исчезнуть в одном из узких каналов поморья? В семь часов утра Брик прямо направился на северо-восток и пошел к открытому морю. «Не направляется ли он к Скарпанто? – спросил себя не без удивления Генрих дельбаре И при ветерке, все более и более свежевшем, рискуя сломать часть своего рангоута, он продолжал свое бесконечное преследование, от которого не позволяли ему отказаться не только обязанность, но и честь корвета. Там, в этой части архипелага, Среди необъятного моря, которого не покрывали больше вершины Крита, Сифанта, казалось, получила некоторое превосходство над Бригом. Около часа пополудни расстояние одного судна от другого ограничилось тремя милями. Ядра, направленные против Брига, не достигали цели и не вызвали никакой перемены в ходе этого судна. Уже вершины Скарпанта показались на горизонте, позади маленького острова Каза, висящими на конце острова, как Сицилия висит на конце Италии. Командир Дальбаре, его офицеры и экипаж могли еще надеяться, что они, в конце концов, познакомятся с этим таинственным судном, которое было так невежливо, что не отвечало ни на сигналы, ни на пушечные выстрелы но около пяти часов вечера ветер ослаб и брик снова достиг превосходства. А, -а, -а мошенник, Чёрт за него, он от нас ускользнет! — вскричал капитан Тодрас. И тогда все, что только может сделать моряк, чтобы ускорить ход своего корабля, все было пущено в ход и не без пользы. Около семи часов, немного после заката солнца. Всего две мили отделяли эти два судна. Но ночь скоро появляется на этой широте. Сумерки здесь весьма непродолжительны. Корвет еще должен был увеличить свою скорость, чтобы нагнать брик до наступления ночи. В это время он проходил между островками Казапула и островом Казас. Затем. Повернув на этот последний, он пропал из виду в глубине узкого прохода, отделяющего его от Скарпанта. Четверть часа спустя Корвет появился на этом же месте, плывя вдоль берега, чтобы держаться к ветру. Было еще довольно светло, чтобы можно было различить судно подобной величины на расстоянии нескольких миль. Брик исчез совершенно.